Глава девятнадцатая. «Берегись!» Я услышал предупреждение Рауля Хакаранды и отпрыгнул с тропы. Упал хорошо на согнутую в локте руку. Перекатом ушел в сторону и залег за толстым дубовым стволом. Вовремя все сделал, поскольку в то место, где я только что находился, поднимая вверх смесь из земли, камней и прелой листвы, ударила короткая пулеметная очередь после чего послышался противный скрежет несмазанного шарнира. Хр-хр-хр! На тропинку вылез механический стрелковый автомат, металлический паук с тяжелым пулеметом на плоской платформе и коробом на пару тысяч патронов. Сколько он сидел в засаде неизвестно. Может, несколько лет, а, возможно, полный век. И вот теперь его простенькие сенсоры разглядели нас, а высохшие от времени мозги древнего механизма определили людей как врагов и он вышел из укрытия а что самое хреновое наш навороченный инженерный робот который двигался в авангарде его не почуял опять так так так новая очередь мимо хакаранда приподнялся и выстрелил из подствольника хлопок граната описала небольшую дугу и упала на механического стрелка точно попадание Но это и понятно, Рауль ветеран и стреляет превосходно. Бум! Эхо взрыва раскатилось по окрестностям, и мех-стрелок развалился на куски. «Чисто!» — услышал я голос Рауля. «Чисто!» — вторил ему Симмонс. Сенсоры моего шлема обшарили прилегающий к тропе лес, ничего не обнаружили, и я повторил. «Чисто!» Я поднялся и снова оказался на тропе, а затем связался с Белецким который находился в головном дозоре. Тор вызывает Ахмеда. «На связи!» — отозвался Белецкий. «Доклад. Пока тихо. Оттягивайтесь назад». «Понял». Ахмед отключился, и я услышал голос идущего в тыловом дозоре маэстро. «Тор, что за стрельба?» «Ржавый мех-стрелок. Одиночка. Мы его прикончили. Привал». «Сейчас подойдем». Стоянку я решил организовать прямо на тропе поисковики стали осматриваться и оборудовать временные оборонительные позиции а я привалился спиной к стволу большого дуба и прикрыл глаза усталость накатила на меня и сковала мышцы хотелось спать, а время только полдень но объяснение этому на поверхности слишком выматывающий рейд хотя начиналось все очень даже неплохо моя группа соединилась с маэстро и его людьми после этого мы выдвинулись к горам Проскочили через территорию, которую контролировала бригада команданта рохиса сбавили ход, отпустили грузовик и перегруппировались. В авангарде инженерный робот, разведывательные дроны с чуткими сенсорами и хорошими РЛС. А также несколько опытных поисковиков. В центре бронетехника, а в арьергарде звено ветеранов, которые должны были смотреть, не увязал ли за нами хвост. Так прошел первый день. На второй к нам присоединились проводники из рода Кавер, и мы подошли к опасной зоне. Дальше простиралась нехоженная людьми местность. Расстояние до главного входа на КП 79-го корпуса 11 километров. Чепуха. Один марш-бросок. Поэтому мы долго не раздумывали, тем более, что все давно решено. Отряд двинулся вперед, и с этого момента начались наши неприятности. Сначала мелкие... А чем дальше, тем серьезней. Двигались мы чрезвычайно осторожно и очень медленно. Отряд буквально крался по лесам и горам, и на это имелись объективные причины. Вокруг был густой дубовый лес, который пророс на древней дороге, и очень много мин, тысячи, и разминировать их было трудно. Впрочем, нам не требовалось зачищать местность. Мы пробивали тропку, и только, но даже это требовало от нас огромных усилий попробую свалить вековечные дубы, да так, чтобы мины не потревожить. Ну а потом, на четвертый день, когда мы преодолели почти три километра, появились мех-стрелки. Эти поганые железяки, о сохранности которых наверняка беспокоился ИИ командного пункта, выползали неожиданно и палили во все, что движется. И если бы мы не знали о них, то нам пришлось бы туго. Однако, если не считается и потому до сих пор нам удавалось избегать потерь. Хотя когда мы подверглись обстрелу из автоматического миномета, то потеряли дронов, и бронетехника оттянулась в тыл. За следующую неделю отряд преодолел еще 2,5 километра. Мы уничтожили немало механических стрелков, обезвредили около 150 мин, расстреляли один беспилотник, Рокот постарался, и демонтировали четыре ржавых миномета. Кстати, простая штука этот миномет. РЛС, мощная батарея, небольшой мозг и само орудие с серьезным боекомплектом. Так что сходили, несмотря на потерю дронов, не зря. Расчистили свыше пяти километров дороги. Значит, в следующий раз нам будет легче. Дополнили карты, обкатали личный состав и более четко поняли, чего нам следует ожидать дальше. Сегодняшний мех стрелок был 27-м, и я принял решение возвращаться. Почему? Да потому что искусственный интеллект вот-вот должен был выпустить против нас что-то посерьезнее паучьего металлолома. И что это будет, я уже догадывался, поскольку вчера над нами несколько раз пролетали беспилотники, которые по неизвестной мне причине не размазали нас ракетным ударом, а только сбросили бомбы на колесных дронов. Плюс новые мехстрелки автоматические танки, следы и гусеницы которых мы видели невдалеке от нашей тропы на обоих флангах. Так что к чертям собачьим этот КП-79-го. Разведку провели и хватит. А иначе поляжем в этих дебрях все до единого. И мой резерв, спецкод, который можно активировать только вблизи объекта, не поможет. «Как ты, Тор?» Рядом присел маэстро, грязный, потрепанный, глаза диковатые, а восточные скулы резко выступили вперед. Ясно, авторитет тоже устал. «Нормально!» — я кивнул и спросил его. Что с бронёй? Дорога, швах. Твой рокот ещё ничего, пробивает путь. А вот броневики идут с натугой. Честно говоря, не ожидал, что здесь такая чещёба. Знал бы, предложил бы оставить технику дома. Ни к чему она здесь. А вот тут ты не прав, господин бывалый поисковик, подумал я. Да, с техникой скорость движения сильно падает, и она нас демаскирует. Однако сенсоры дронов вовремя обнаружили беспилотников, и мы смогли рассредоточиться до их подлета. Рокот отлично расчищает дорогу и прекрасно производит дистанционный подрыв мин, а броневики не раз прикрывали бойцов от мех-стрелков. Впрочем, про это мы с маэстро уже говорили, так что ни к чему пустой базар катать. И я сказал, пора назад поворачивать. Я тоже так думаю, поисковик кивнул. ИИ почему-то пока нас сильно не донимает, а только прощупывает. И это не к добру. Словно заманивает, падла. Верные слова маэстра весьма верные. Обычный ИИ скован приказами, инструкциями и правилами. Шаг вправо-влево и система-контролер активирует перопатрон, который уничтожает искусственный интеллект. Такие ИИ прямолинейны и не очень опасны, пока до объекта не доберешься а этот разведку проводит, хитрит и выжидает. С чего бы это? Возможно, чтобы не засветиться, ибо если он слишком умен, то его действия могут быть классифицированы колониальной администрацией как серьезная угроза, и тогда объект тупо накроют ракетами с орбиты. Жаль, конечно, Хабар терять, но что на уме у ИИ? Неизвестно. Вдруг он Дуранга и космодром своими ракетами атакует? Сие возможно а потому проще всегда решить вопрос кардинально. «Тогда привал и уходим», — сказал я авторитету, который в этом разведывательном рейде не мешал мне, а помогал и присматривался. «Согласен», — он взмахнул рукой. «Позже маршрут продолжим пробивать». Вслед за маэстро появились Белецкий и симон с бойцами. Потом на расчищенную площадку выпал срокот, который покрутил башни и приподнял свои зенитные пушки, а там и робот подкатил. Я объяснил, что через полчаса мы начнем отход, а затем связался с базой Дуранга, сообщил дежурному наши координаты, доложил об изменении маршрута и спрятал радиосканер в рюкзак. Вроде бы все. Сейчас люди передохнут. Потом мы кинем Инжбота на броню и покатимся назад. К вечеру выберемся в безопасное место, переночуем и пойдем шерстить мелкие схроны. Ну а потом возвращение в обжитые места и благословенный отдых. Отдых, отдых, отдых. Сам не заметил, как стал засыпать, но пришел вызов от Риверы, который находился в рокоте. Тор, три низколетящие цели, расстояние 2700 метров. К бою! Открывая глаза, подал я общую команду. Рассредоточиться! Далеко от тропы не уходить, там мины. Ривера, при первой же возможности, открывая огонь. Рядом со мной появился Хакаранда, который в имперском бронедоспехе и шлеме выглядел весьма внушительно и грозно. Ствол его автомата смотрел вверх, и он выдохнул. «Кажется, ИИ перехватил твое сообщение на базу и не хочет нас выпускать». Я промолчал, ибо не знал, что сказать. Ведь реальные возможности искусственного интеллекта с КП-79 до сих пор неизвестны. Может быть, это стандартный исполнитель и координатор корпусного уровня, который имеет приказ прикрывать объект. Однако мне думалось, что это не так, ведь рядом с КП секретный научно-исследовательский центр. Поэтому на данный момент задача раз – отбиться, ну а задача два – унести отсюда ноги. «Черт!» – промелькнула в голове мысль. «Подвела нас самоуверенность, но ничего, глядишь, беспилотники пролетят мимо и уйдут, а ИИ не пошлет погоню. Ведь может так случиться, что мы сами себя накручиваем. Да запросто». Беспилотники появились, как всегда, бесшумно. Над верхушками деревьев, один за другим, скользнули три треугольника, и рокот открыл огонь. «Да-да-да-да-да-да!» Мерно застучали зенитные пушки танка, и один беспилотник рассыпался. При этом никаких взрывов, то есть он был без боезапаса, и я уже подумал, что нас пронесло. Да не тут-то было. Оставшиеся в строю беспилотники сделали круг и пошли на боевой заход. Рокот, бронетранспортеры и бойцы начали ставить огневой заслон. И когда летательные аппараты вновь появились над нами, их встретил шквал из стали и свинца. Грохот выстрелов, хлопки гранат из подствольников, которые выставлялись на подрыв в воздухе, крики бойцов, скрежет металла и отдача в плечо. Какофония звуков, резких и сильно бьющих по ушам, накрыла пятачок 100 на 200 метров, на котором мы сгрудились а затем к ним прибавилось шипение сверху. Беспилотники послали к земле по одной ракете воздух-земля. Слава всем богам не особо мощные, кстати, это странно. И они, пролетев несколько сотен метров, обрушились на нашу бронетехнику. Сильные взрывы и попадание в броневик, который принадлежал маэстро и замыкал колонну. Бух, бух! БТР сначала подкинуло вверх, а затем он вспух большим огненным цветком, и куски горячего металла, словно поражающие элементы шрапнельной мины, разлетелись вокруг. день Один из крупных осколков попал в броню Рокота, дал рикошет и пронесся над моей головой. А затем прямо на танк стал пикировать подбитый беспилотник. Будто на таран пошла железяка. И я, поймав БПЛА в перекресте прицела, одной длинной очередью с полусотни метров буквально распустил хрупкий летательный аппарат на лоскуты. Падающий беспилотник пролетел правее и, сшибая верхушки дубов, рухнул в лесу, а третий сбил один из броневиков. После этого на время наступило затишье, и я отдал приказ осмотреться. В потерях БТР, который перегородил нам путь к отступлению, и трое убитых. Хреново, но нюни распускать было нельзя, и я вызвал реверу. «Рокот, на связь!» «На связи!» — отозвался водитель танка. «Позади тебя броневик! Столкни его с дороги и начинай отход!» «Понял!» Танк дернулся и стал пятиться назад. Боевая машина набрала скорость и скинула БТР на обочину. Корпус броневика, который продолжал гореть, перевернулся и покатился по небольшому склону, а я отдал команду для всего отряда. «Крузиться на броню! Отходим! Живее!» «Стоп!» — оборвал меня маэстро. «Поздно! Автотанки рядом!» На миг я замер и прислушался. С левого фланга доносился отчетливый шум падающих деревьев и сминаемого кустарника. К нам приближались танки, судя по всему, два. Это значило, что ИИ все же решил уничтожить взорвавшихся поисковиков. Но шансы на спасение у нас были, да и оружия хватало. Вот только следовало выбрать правильный вариант. Первый — встретить автоматические 80-тонные танки, которые стандартно имели на вооружении пушку среднего калибра и пару крупнокалиберных пулеметов огнем РПГ и РШГ, до да пожечь их. Благо, вокруг лес и развернуться им трудно. А второй — бросить броню и драпать. Ну и третий — постараться оторваться. Но это самоубийство, потому что автоматические танки не имели экипажей и потому развивали большую скорость. Могли выйти на нашу тропу и помчаться следом. Что выбрать? Конечно же, вариант номер один. И я вновь включил общий канал. «Внимание, это Тор. Есть пара минут. Принимаем бой. Ахмед, держишь левый фланг. Маэстро, правый. Я в центре, со мной рокот. Встречаем танки огнем из всего, что есть. Симмонс, минируешь тропу. Проводники и бронетранспортеры прикрывают тыл. Все равно им здесь развернуться негде». И пока время есть, грузите робота. Всем отключить вспомогательную электронику. После уничтожения консервных банок – отход. Бойцы отключили коммуникаторы, если они у кого-то работали, и забегали. Наш танк выдвинулся на позицию, и его орудия опустились параллельно земле. Гранатометчики заняли оборону, и мы приготовились к серьезному бою. Однако противник, в нашем случае ИИ, который руководил действиями танков, повел себя нестандартно. Когда между нами и боевыми машинами оставалось метров сто, и чтобы добраться до нас оставался один рывок, танки остановились, а затем РЛС Рокота вновь засек звено БПЛА. «Кажется, нас обкладывают», – просипел Хакаранда. «Да». «Не поспоришь, Рауль был прав», – я окликнул Симонса. «Что с минами?» Весь наш запас вдоль тропы раскидал, так что танки, коли попрут, на мины наедут, и это их притормозит. Хоть что-то хорошо, подумал я. Так-то мины вокруг базы умные, реагируют на танки противника, как на своих, и пропускают. А мы им детекторы свинтили, и теперь они нейтральные, кто попал, тот и получил подарочек. Опять наш Рокот взял на прицел воздушную стихию, и лишь только это произошло, как танки противника перешли в атаку. Синхронно сработали, одновременно с беспилотниками. И это было очередным подтверждением того, что вражескими боевыми машинами, как наземными, так и воздушными, руководили. Танки появились из-за деревьев, и тут же в них полетели заряды ручных штурмовых гранатометов и снаряды подствольников. Огненный шквал накрыл старую имперскую бронетехнику, и один из танков, потеряв гусеницу, закружился на месте и стал легкой добычей. Зато второй открыл огонь из пушки и пулеметов. И так нас причесал, что никому мало не показалось. Я успел сделать два выстрела из раду Кей. Оба раза хорошо отстрелялся и попал. Но потом над головой засвистели пули калибра 12-14 мм и пришлось уткнуться лицом в сырую земельку. «Пшть! Просвистели над головой несущие смерть тяжелые пули. «Шмяк! Шмяк!» Свинец вонзился в ствол дерева за спиной. Одновременно с этим Рогат пытался сбить беспилотники, поливал небеса осколочными и шрапнельными снарядами, и один все же свалил. Но два завершили маневр, и к земле полетели ракеты. Яркая вспышка. Одну ракету сбили, а другая воткнулась в землю всего в нескольких метрах от меня, и я попытался откатиться назад. Однако не успел. Ракета взорвалась, но как-то слабенько. Тух! Бум! Дымок и не сильная ударная волна. «Спасен!» — возлековал я. «Стухла ракета! Годы сожрали ее внутренности! Ура!» После этого, приподнявшись на правом колене, я попытался осмотреться и не увидел ничего. Темное забрало шлема. Не видно прицела. Не работает целеуказатель. Урбан был обесточен, и я понял, что ракета свое дело все же сделала». Электромагнитный импульс прикончил все наши компьютерные системы, которые работали. И это было очень плохо. Отстегнув фиксатор, я скинул с головы шлем и увидел, что Рокот заткнулся. Его пушки молчали, да и поисковики темп огня сбавили. Впрочем, стрелять было особо не в кого. Беспилотники, каждый из которых нес всего по одной ракете, ушли, а вражеские танки догорали. «Да уж», — мысленно протянул я. Если бы БПЛА отстрелялись на минуту раньше, то нам бы конец. А так еще и ничего, танки остановили, а рокоты броневики могут двигаться на ручном управлении. Благо, ничего сложного в их устройстве нет. Так что прошляпил нас и с КП-79. Или... Или все же нет. Вдруг таким ход боя задуман изначально, и сейчас, когда наши сенсоры, датчики, РЛС и радиостанции не работают, К отряду приближается новый противник. «Доложить о потерях!» Позабыв, что рации уже нет, потребовал я доклада. Однако рядом находился только Хакаранда, а за ним лежали тела двух поисковиков, бывших наемников, которых раскромсали пули автоматического танка. Поэтому пришлось напрягать голосовые связки, и спустя минуту я уже знал, что потеряно семь человек. Кого осколками снарядными посекло, а кого из пулемета танк положил. Потери серьезные. Ну а что касается Рокота, то Ривера обещал запустить его. Но ему требовалось время, и пока он возился с боевой машиной, я приказал поисковикам включить коммуникаторы и дополнительные радиостанции, если они у кого-то были. У меня, например, радиосканер в рюкзаке лежал. но ну, пока хватало коммуникатора. Так что связь в отряде восстановили быстро после чего трупы наших комрадов и оружие уложили в десантное отделение одного БТРа. Наконец, рокот завелся. Ривера развернул его, и я хотел отдать команду прыгать на броню и валить отсюда. Но опять над головой прошли три БПЛА, новое звено с КП корпуса. И одновременно с этим, отрезая нам путь к свободе, с правого фланга из леса выкатился новый автоматический танк которые прикрывали полтора десятка мех стрелков вот и все почему то по русски выдохнул хакаранда кажется попали впрочем нам улыбнулась удача старая имперская боевая машина попыталась взобраться на остатки древнего шоссе на котором мы находились и забуксовала поисковики без команды погрузились на бронетранспортеры и рокот которые отъехали с линии огня так что можно было отступать и все бы ничего «Да вот проблема. Наша броня и комрады на одной стороне дороги, а мы с Хакарандой на другой. Между нами метров 25, и все это пространство простреливалось карабкающимися по склону мехстрелками и танком. Рокот стрелять не мог, системы наведения погорели, а в следующую минуту беспилотники выйдут на цель и нанесут очередной воздушный удар. Ну и что было делать? Спасаться? «Маэстро!» Через коммуникатор я вызвал поисковика и вместе с Хакарандой спрятался за ближайшим деревом. «Слышишь меня?» «Да», — пришел ответ. «Уходите, срочно!» «А вы?» «Попытаемся прорваться самостоятельно». «Понял тебя. Будем ждать вас неделю в точке, откуда начали рейд. Хорошо. Ждите». Бронетранспортеры и наш танк, со всей возможной скоростью, прикрываясь кронами раскидистых дубов вдоль тропы, начали движение каранда высунулся из-за дерева и послал в приближающихся мех стрелков длинную очередь. Тянуть было нельзя. По неизвестной нам причине пауки-пулеметы нацелились конкретно на нас двоих. Они стали окружать прикрывшие нас дерево, и я крикнул Раулю. «Бежим!» Мы рванулись в сторону спасительного леса. Взгляд шарил по земле. Мин здесь много. А уши улавливали звуки поскрипывающих мех стрелков которые двигались медленнее нас. В крови бурлила смешанная с адреналином кровь, а мозг искал выход из сложившейся ситуации и не находил его. Нас гнали в сторону объекта словно дичь, и мы все больше углублялись в нехоженные дебри. Спустя час мы все еще были живы и остановились. Охотники немного отстали, и я спросил Хакаранду. «Как думаешь, выберемся?» «Надеюсь», — он пожал плечами. «Но странно все как-то выходит». «Слишком аккуратно нас гонит Я два раза под выстрел мех стрелка попадал, а он не выстрелил. Может, случайность? Вряд ли. Ты тоже спину подставлял, и в тебя не стреляли. Так и что? Предлагаешь развернуться и попробовать мех стрелков в лоб атаковать? Ничего я не предлагаю. Но если хочешь знать мое мнение, то надо дальше бежать. Глядишь, укрытие найдем, собьем погоню со следа и потом постараемся обратно к отряду прорваться». «Это понятно». Прерывая нашу беседу, позади вновь послышался скрип ржавого механизма, и мы опять побежали. Подъем по склону на горку. Спуск. Лощина. Проскочили и снова карабкаемся наверх. Взбираемся на вершину и снова скатываемся вниз. Погоня не отставала, а силы были на исходе. И когда я уже был готов сбросить с натруженных плеч тяжелый рюкзак, мы уперлись в тупик. Слева и справа — крутые склоны. За спиной — гора, на хребет которой вскарабкался первый мех-стрелок. Ну а перед нами узкая горная речушка, над которой навис скальный карниз. И под ним — пещера. «Идем!» — я потянул за собой Рауля. Бывший наемник послал назад очередную гранату из-под ствольника, снова попал и последовал за мной. Мы вошли в темноту, а мех-стрелки, которых на вершине было уже несколько, Начали спуск. Кажется, выхода нет, и все, что нам оставалось – сидеть в пещере и держать оборону. Но когда наши глаза привыкли к полумраку, то я разглядел стальную дверь, над которой мигала светодиодная лампочка. В душе появилась надежда на спасение, и я подбежал к ней, нашел ручку, дернул, и она отпала. После этого я обнаружил перед собой надпись «Аварийный выход ЛьЕ-12БИС», а под ней еще одну. Вход и выход только под опуску высшего приоритета. «Все пропало», — промелькнула паническая мысль, а руки работали сами по себе. Рывком я скинул рюкзак, распустил горловину и достал радиосканер, в котором был забит спецскот покойного сержанта Барсов. «Ну, последний шанс», — сам себе сказал я и послал сигнал. Со скрежетом дверь аварийного выхода открылась. После чего вместе с Хакарандой я влетел внутрь небольшого, но очень пыльного помещения, из которого имелось сразу два выхода. Как раз в этот самый момент передовой мех-стрелок начал входить в пещеру. Его железные паучьи лапки громко цокотали по камню, а дверь за нами никак не желала закрываться. Наверное, механизм заклинило. «Гранаты!» — подал я команду Хакаранди и добавил. «Ручные!» У каждого поисковика в моей группе имелась одна противотанковая граната. Осколков от нее немного, а мы в укрытии, так что не боялись. Да и расстояние метров 30, причем основной удар взрывной волны должен пойти наружу. Правда, стоило опасаться звуковой волны, но если спрятаться за углом и уши закрыть, пострадать мы были не должны. Тяжелые гранаты, каждая весом в 650 грамм, оказались в наших ладонях. Одновременный рывок колец на себя, и гранаты покатились по полу в сторону выхода. Над головой просвистели пули, и мы, зажимая уши руками, спрятались в уголке. Раз, два, три, четыре, пять, отсчет про себя, семь, восемь, девять. Взрывы. Пол уходит из-под ног. И грохот, который, несмотря ни на что, врывается в голову и больно бьет по барабанным перепонкам. Но вскоре все успокаивается и замирает. Выход завален, и клубы пыли волнами перемещаются по воздуху подземелья. Но мы этого невидимо чувствуем, поскольку вокруг темно, и только под потолком еле-еле мерцает лампочка аварийного освещения. Впрочем, спустя минуту Хакаранда достал из своего рюкзака фонарик, кстати, у меня такой же. Так что осмотрелись еще раз. А потом решили, что стоять на месте нельзя, задохнемся. И, выбрав правый коридор, мы направились вглубь старой имперской базы. Вот же как бывает. Бегаешь, суетишься, упрямо движешься к цели, а можно зайти с черного хода. Но в тот момент мы об этом не думали, ибо было не до того. Нам повезло. Мы проскочили через минные поля, выжили в бою и спаслись. И теперь шли туда, где можно было дышать более-менее чистым воздухом. Пока это было нашим самым главным желанием, и ни о чем другом мы не думали.